Генри Филдинг, 1707-1754 Просветительский реализм зрелого периода представлен в Англии творчеством Генри Филдинга. Напомним слушателю, что это тот самый Генри Филдинг, о котором шла речь в главе, посвященной науке эпохи просвещения. Дело в том, что именно этот выдающийся английский писатель стоит у истоков криминалистики. Занимая ответственный пост, он активно боролся с лондонской преступностью. Романист, драматург, создатель английской политической комедии, блестящий публицист, Филдинг выступил и как первый теоретик романа. Его творчество явилось вершиной английского просветительского реализма. По своим взглядам, Филдинг принадлежал к радикально-критическому антипританскому направлению в английском просвещении. По своей творческой манере Филдинг схож с такими представителями возрождения, как Шекспир, Рабле и Сервантес, причем последнего он называл своим учителем. И это признание самого автора лишь еще раз подчеркивает мысль о том, кому обязан роман нового времени своим расцветом и дальнейшим развитием с точки зрения, указанной Бахтиным, поэтики романного слова, без которой о большом романе как об уникальном явлении литературы последующих эпох и говорить бессмысленно. Генри Филдинг представляет особый интерес еще и потому, что он выступил теоретиком английского просветительского романа. В английской литературе Филдинг был первым, кто соединил плутовской приключенческий роман с семейно-бытовым или, как определял это он сам, эпос «Большой дороги с эпосом частной жизни». В результате такого смелого и дерзкого соединения на странице его книг буквально хлынул целый поток живых языковых стихий, окончательно забыв о классицистической языковой норме. Речь разбойников с большой дороги, речь трактирных проституток и других социальных низов перемешалась с речью аристократов, буржуа средней руки, и вся эта многоголосица призвана была лишь создать ту необходимую почву, на которой и начал расцветать романное слово, ростки которого были уже заложены в творчестве предшественников – Дефо, Свифт, Ричардсон. Бахтин в своем исследовании романного слова говорит о двух важнейших условиях его появления на страницах того или иного произведения. Это диалогизм и карнавальный смех. По мнению исследователя, роман — это не просто литературный жанр, а особое явление языка. Это не проблема узкой языковой стилистики, а проблема куда более масштабная, связанная непосредственно с новым типом художественного сознания, когда преодолеваются все ранее существовавшие нормы и правила — когда по мере развития сюжета читатели вместе с автором пускаются в своеобразный квест, в своеобразное паломничество за неким святым граалем высшего смысла, который не может быть дан в простой формулировке, в простом пересказе событийной канвы или в кратком содержании, как сегодня требуется, например, для пресловутого «Его». В такой роман надо вчитываться, надо вживаться, надо вступать в серьезный диалог с самим автором и в этом диалоге не оставаться пассивным, а активно задавать сложнейшие и важные лично для вас, читателя, вопросы, не всегда получая на них ответ, так как погружение в великое молчание — это и есть глубокое погружение в подтекст, в ту тень, которую с необычайной щедростью и отбрасывает любой великий роман. И если мы говорим в данной книге о тени просвещения, то одной из самых ярких характеристик этой тени и будет создан романом английского просвещения глубокий, порой бездонный подтекст, в котором переплетаются между собой сознания как современников, так и тех читателей будущего, которые еще не успели родиться, но которые в этой глубине смыслов уже проявили себя и ждут лишь часа, мгновения, чтобы заявить о себе. Английское просвещение подарило нам великий просветительский роман с его глубочайшим подтекстом, который впервые заявил о себе в «Молчании дикаря пятницы». У Дефо один персонаж все время говорит, получает и пророчествует, а другой молчит. И это великое молчание оказывается необычайно красноречивым. Именно оно спровоцирует читателей последующих эпох заговорить вместо «пятницы» и от его лица. Затем этот подтекст заиграл поистине в раблезианском площадном юморе Свифта, в его парадоксах. Очутился впоследствии на страницах писем частных лиц, в этих мини-исповедях, в которых все равно не все могло попасть на бумагу. А интригуя читателя оставалось за кадром, возбуждая тем самым его воображение, его читательское любопытство и человеческую низкую склонность к элементарной сплетне до такой степени, что творения Ричардсона стали настоящим наваждением для всей Европы. Новый роман как особый тип художественного сознания, как нечто совершенно неведомое доселе, ворвался в жизнь людей и стал влиять на их судьбы, стал реальным фактом жизни когда даже английский король посылал к дому Ричардсона своего нарочного чтобы просить последнего не убивать Кларису, а смилостивиться и даровать ей жизнь. В этой цепочке великих открытий Филдинг занимает особое место. Он теоретик нового романа. Он первый сделал попытку осознать то, что у его предшественников вышло из-под пера во многом случайно. Об этом мы говорили чуть раньше. Напомним, что две важные предпосылки нужны для появления полновесного романного слова. Это диалогизм и карнавальный юмор. И ту, и другую языковую стихию Филдинг прекрасно освоил до того, как обратился к созданию своих великих романов. Задолго до романов Филдинг-драматург активно осваивал жанр комедий нравов, содержащие острую социальную сатиру. «Политик из кофейни» или «Судья в ловушке» 1730-й «Старые развратники» 1732 и другие, «Политические комедии» «Дон Кихот в Англии» 1734, «Пасквин», «Драматическая сатира на современность» 1736, «Исторический календарь за 1736 год», «Фарсы», «Авторский фарс» или «Лондонские развлечения» 1730, «Трагедия трагедии» или «Жизнь и смерть великого мальчика-спальчика» 1731 год и другие. Балладные оперы в форме комедии с сильно выраженным фарсовым и пародийным началом и вставными музыкальными номерами. Опера «Граб-стрит» 1731, «Горничная интриганка» 1733 и другие. А также пьесы, тяготеющие по своему характеру к реалистическим драмам. «Ковингарданская трагедия» 1732 год. Вот где и осваивалась непростая языковая стихия будущего романного слова. Филдинг, как музыкант-виртуоз, словно подбирал для себя идеальный инструмент. Искал такие необычные языковые средства, которые способствовали бы тому, чтобы эти средства превзошли сами себя. Чтобы с помощью языка можно было выразить то, что не всегда языком можно выразить, потому что настоящий роман пишется, как сказал Лев Толстой, не словами, а тем, что существует помимо слов. Вот Филдинг и бросается во все тяжкие, вот он и осваивает жанр балладной оперы, например, где вставные музыкальные номера уводят от слова и создают другое ритмически организованное повествование. Ведь в дальнейшем, уже в XX веке, возникнут музыкальные романы Томаса Манна, его «Волшебная гора» и «Доктор Фауст», которые невозможно понять вне контекста музыки Вагнера или жизнь и творчество композитора Фолтона, Карела Чапака и многих других в этом роде. Знаменательно появление в творчестве Филдинга образа славного рыцаря Дон Кихота Ламанческого. Из эпохи Возрождения Филдинг переносит его в Англию XVIII века, из Испании — в захудалую гостиницу провинциального городка. Дон Кихоту приходится столкнуться с дикими нравами, невежеством, предрассудками. Он становится свидетелем и невольным участником предвыборной кампании и связанной с ней системы подкупов. Хозяин гостиницы и местной сквайры принимают Дон Кихота за помешанного, но именно он судит о происходящем с точки зрения разума и гуманности. Вот она характерная для всего просвещения диалектика разума и безумия, о которой мы говорили как о теневом явлении эпохи просвещения выше. В уста Дон Кихота Филдинг вкладывает свои суждения о порядках, установленных в Англии. Дон Кихот говорит о бесном положении неимущих и о безнаказанности богачей. Но именно в Дон Кихоте Сервантеса впервые и появились те языковые сдвиги, которые в дальнейшем и позволили окончательно сформироваться роману нового типа как выражению принципиально нового художественного сознания. Опыт драматурга обогатил Филдинга-романиста, и как романист он занял место в одном ряду с крупнейшими писателями мира. Значение и сила Филдинга заключалась в его новаторских поисках в области романного жанра. Его подлинные открытия были связаны с отталкиванием от Ричардсона и полемикой с ним, с разработкой теории романа и созданием комических эпопеек, в которых позитивная программа воплотилась в высокохудожественных и значительных образах. Основные положения теории Филдинга выдвинуты в предисловии к Джозефу Эндрюсу и в 18 главах, предваряющих 18 частей Тома Джонса. Создаваемые им романы Филдинг определяет как комические эпопеи в прозе. Он отмечает, что до него произведения такого рода еще никто не пытался писать на английском языке. В чем же заключается их специфика? Комический роман Филдинг сравнивает с комедийной эпической поэмой, написанной в прозе. Этот вид романа отличается от комедии тем же, чем серьезная эпическая поэма от трагедии. Действию его свойственна большая длительность и больший охват. Круг событий, описанных в нем, много шире, а действующие лица более разнообразны. Комический роман отличается не только от драматических и поэтических жанров, но и от серьезного романа. Если в серьезном романе фабула и действия возвышены и торжественны, то в комическом романе они легки и забавны. Отличается комический роман и действующими лицами, так как выводит особ низших сословий и, следовательно, описывает более низменные нравы, тогда как серьезный роман показывает нам все самое высокое. Филдинг подчеркивает, что в комическом романе внимание обращено не на возвышенное, а на смешное. Источник смешного он видит в притворстве. Притворство проистекает от тщеславия и лицемерия. Из распознавания притворства и возникает смешное. Особенно силен эффект от распознавания лицемерия. По отношению к лицемерию Филдинг беспощаден. И если обычно его смех звучит весело и сочувственно, то при описании лицемерия он достигает высот сатиры. В данном случае Филдинг следует великим сатирикам Аристофану, Рабле, Сервантесу, Мольеру, Свифту. Важнейшим положением филдинговской теории является утверждение о связи романа с жизнью. Авторы комических романов всегда должны строго придерживаться природы, от правдивого подражания которой и будет проистекать все удовольствие, какое мы можем таким образом доставить разумному читателю. В первой главе Тома Джонса Филдинг прямо пишет о том, что предметом его изображения является человеческая природа. Романист следует жизни и черпает комическое в самой жизни, и потому в создаваемых им характерах, в передаваемых чувствах все должно быть естественным. Филдинг предостерегает от смешения комического романа с бурлеском. Бурлеск допускает очевидное преувеличение и нарушение пропорций. То, что карикатура в живописи, то бурлеск в словесности. Филдинговские образы лишены карикатурных черт. Они, естественно, своей жизненности, несмотря на имеющиеся в их обрисовке крайности. Филдинг не увлекается изображением уродливого, а представляет в своих романах обычную повседневную жизнь. Он редко шаржирует и даже при обрисовке отрицательных персонажей сознательно стремится избегать гротеска. Исследование человеческой природы привело его к выводу о том, что совершенно плохих людей не существует. Нельзя считать кого-либо плохим лишь на том основании, что он недостаточно хорош. Филдинг полагает, что в жизни, как и на сцене, один и тот же человек играет то злодея, то героя. И тот, кто вызывает в нас восхищение сегодня, может быть, завтра станет предметом нашего презрения. Здесь вспоминается знаменитая фраза Льва Толстого о том, что нет людей только плохих или только хороших. По мнению писателя, человек по своей природе — субстанция текучая, постоянно меняющаяся. Эта установка гения и приведет его в дальнейшем к открытию так называемой диалектики души, особого метода психологического анализа героев, метода буквально заражающего читателя этим процессом саморефлексии, что и позволяло роману выйти за границы своего повествования и начать развиваться на просторах души самого читателя. Важной задачей романиста Филдинг считает создание характеров. Путь к ее решению он видит не в копировании природы, а в выражении ее существа. В связи с этим принципиальное значение имеют его рассуждения о различиях между историками и биографами. Филдинг пишет о двух типах в подходе к изображению действительности. Историки довольствуются списыванием с природой. Они видят свою основную задачу в описании стран и городов, с чем при посредстве географических карт они справляются довольно хорошо, так что в этом на них можно положиться. Но подлинную правду жизни, изображение человеческих характеров и поступков можно найти не у историков, которых Филдинг именует топографами, а у биографов числу которых он причисляет и себя как романиста. Подчеркивая свои стремление к широким обобщениям на основе сделанных им наблюдений над жизнью и человеческой природой, он отмечал, «Я описываю не людей, а нравы, не индивидуума, а вид». Большое внимание уделяет Филдинг вопросам композиции романа. Он защищает принцип единства действия и драматический способ его развития, говорит о необходимости соединять в одном романе смешное и серьезное, возвышенное и низкое, обычное и чудесное. Выдвигает Филдинг и проблему протяженности времени в жизни и в романе. Задача романиста заключается в том, чтобы обстоятельно воспроизводить лишь те периоды и моменты в жизни героев, которые наполнены значительными событиями. Эти значимые отрезки времени, сколь бы ни были они кратки, должны быть описаны подробно. Но романист имеет полное право опускать целые месяцы и даже годы, если они не содержат ничего достойного внимания. Филдинг сравнивает мир со сценой театра, происходящей в жизни со спектаклем, а себя самого с драматургом и постановщиком, который управляет актерами и следит за реакцией зрителей. Как романист, Филдинг во многом опирался на свой опыт драматурга и режиссера. Драматическое начало выражено в его романах очень сильно. Оно проявилось в живости действия, в остроте и напряженности ситуации. Филдинг показал, что подобно драме роман изображает сильные человеческие страсти. Он рассматривает жизнь как великую драму, похожую почти во всех своих подробностях на театральные представления. В XIX веке это сравнение было широко развернуто в «Ярмарке тщеславия» Теккерея. Филдинг охотно использует прием обращения к читателю и авторские отступления. Именно он вводит в роман повествование от лица автора-рассказчика. До Филдинга повествование в романе велось от первого лица — Дефо, Свифт, Ричардсон. История Тома Джонсона и Дёныша — признанный шедевр Филдинга. Подробно разработанный, но по существу простой сюжет романа, один из самых искусных в художественной литературе. Сквайр Олварти, обнаружив в доме подкидыша, растит мальчика вместе с Блайфиллом, сыном своей сестры Бриджит. Найденыш неблагоразумен, но добросердечен и становится всеобщим любимцем. Том и живущие по соседству София Уэстерн любят друг друга. Завистливый Блайфил клевещет Олварти на найденыша, и того изгоняют. Характер Тома полностью раскрывается при сопоставлении его с характером Блайфилла. Если добродетель Тома выступает под маской порока, то злодейство Блайфилла выступает под маской добродетели. Беспутству Тома противостоит лицемерие Блайфилла. Эта маскировка является пружиной действия романа. Источник ненависти блайфила к подкидушу заключается в его боязни утерять наследство, часть которого может перейти к Тому. Ненависть Блайфилла удваивается, когда он узнает, что Тому удалось покорить сердце красавицы Софьи, дочери соседнего богатого помещика Вестерна. Жадный и завистлив Блайфилл сам давно метит стать мужем Софьи и владельцем ее имения. Но девушка презирает ханжу Блайфилла и отдает сердце смелому и благородному Тому. Однако ее отец, грубый и сумасбродный сквайр Вестерн, уважает Тома за смелость и ловкость, приходит в ярость, узнав о выборе дочери, и решает насильно выдать ее замуж за наследника мистера Олверти, блайфила В дальнейшем Шеридан в своей школе злословия прибегнет к этому же драматическому приему. Задача Филдинга заключается в том, чтобы привести роман к тому моменту, когда маски будут сорваны, и читателю раскроется подлинная сущность обоих его героев. Объектом разоблачения для Филдинга является чисто английское паританское лицемерие. Филдинг с огромным темпераментом просветителя ведет в своем романе антипаританскую пропаганду. Паританское лицемерие разоблачается им в трех образах, на трех участниках, где оно чаще всего проявляется. В жизненной практике — образ Блайфела, в религии — образ Твакума и философии — образ Сквейра. Это разоблачение достигает апогея в финале романа, когда злодеи посрамлены до последней степени и повержены в прах. Обстоятельства Тома все ухудшаются, он близок к гибели, но затем становится известна низость Блайфела и безупречная порядочность Тома блайфил оклеветав Тома, извратив его добрые побуждения, по случаю выздоровления мистера Оверти, Том закатил пирушку, а Блайфилл убедил дядю, что Том радовался его болезни и ждал его смерти. Блайфилл добивается изгнания соперника из дома. Оклеветанный, безродный, сирота вынужден скитаться по дорогам Англии. Пешком он пробирается в Лондон, чтобы наняться на корабль. Спасаясь от насильственного брака, Софья бежит из дома и тоже устремляется в Лондон под покровительство тетки, леди Белластон. София, возлюбленная Тома, следует за ним в его странствиях, но, узнав о нескромности Тома в амурных делах, отрекается от него. Оказавшись в Лондоне без средств, Том становится любовником леди Белластон, хотя тоскует по Софье и разыскивает ее. «Том Джонс — реальный человек». Филдингу удалось придать ему подкупающую жизненность, а заодно и отразить общий дух авантюризма, столь характерный для этой эпохи. В таком поведении Тома Джонса чувствуется и Казанова, и Дон Жуан, столь популярный в Галантный век. В Лондоне оказывается и Блайфилл, который фабрикует судебное дело и собирается с помощью лжесвидетелей отправить Тома Джонса на виселицу. Но смелость и великодушие побеждают у Филдинга, как всегда. План Блайфилла срывается. В финале раскрывается тайны происхождения Тома. Он — племянник мистера Олверти, сын миссис Бриджит, которая подкинула его в постель своему брату, чтобы скрыть свой грех. Разоблачив Блайфилла, Том женится на Софье. Роман «История Тома Джонсона и Дёныша» имеет счастливый конец, в котором разрешается тайна рождения героя улаживаются все недоразумения, происходит наказание порока и вознаграждается добродетель. Но не только своим просветительским оптимизмом привлекает нас это произведение. Во многом бессмертная слава этого текста определяется глубиной и парадоксальностью характера главного героя. Филдинг лишает своего главного героя, Тома Джонса, схематизма и наделяет его характером многосторонним, противоречивым, шекспировски полнокровным. В этом характере мы находим опять некоторые черты сходства с любимым филдингом Дон Кихотом. Не случайно филдингу приходится искать и находить аналогии у великих писателей Возрождения. В современном филдингу-романе мы не найдем ни такого богатства красок, ни такого разнообразия психологических оттенков, какое находим в Томми Джонсе, в характере как главного героя, так и второстепенных персонажей. Среди последних выделяется низменный прозаичный партридж, выполняющий при Томе Джонсе ту же функцию, какую выполняет Санчо Панса при Дон Кихоте. Да и сам мотив «Большой дороги», на которую выходит наш герой, также навеян романом Сервантеса. История Тома Джонса «Найденыша» не была ни пародией, ни аргументом в литературном споре. Однако эту книгу всегда противопоставляют Кларисе Ричардсону. Эти два романа стали основополагающими в истории английской литературы. Одна из главных тем у них общая — протест против родительского и мужского деспотизма, право женщины на свободный выбор в браке. Тем не менее, различия этих книг принципиальны. Если Ричардсон повествует о всех перипетиях своей героини, прибегая к высокому стилю и пытается проникнуть в тайники душ своих персонажей, но он никогда не будет говорить от себя лично, никогда не прибегнет к лирическому отступлению, не заговорит напрямую с считателем, то Филдинг, наоборот, стремится к более свободной и непринужденной манере повествования, включая в нее разные языковые стихии. К тому же Ричардсон был сухим рационалистом педантичным проповедником протестантского толка, с недоверием, относившимся к чувственной природе человека. А Филдинг, напротив, относился с любовью и доверием к чувственной природе человека, к инстинктам, которые толкают его к благу, перекликаясь с гуманистами эпохи Возрождения. И это нельзя рассматривать вне контекста фривольной литературы либертинажа, столь распространенной в то время. Нельзя рассматривать вне самого настоящего культа Дон Жуана — культа, спровоцированного еще великой высокой комедии Мольера. Филдинг то благодушно, то иронично рассказывает читателю о похождениях своих созданий, комментирует, удивляется, возмущается, шутит и откровенно обсуждает возможности сюжетных поворотов. Это в дальнейшем ярко проявится в повествовательной манере Байрона в его романе в стихах «Дон Жуан». Многочисленными авторскими отступлениями и комментариями Филдинг создает ретардацию, то давая возможность отдохнуть читателю, уставшему следить за похождениями героев, ибо эти отступления полны интереса, наблюдательности и остроумия, то заставляя его с новыми освеженными силами устремляться вслед за ними. Так читатель включается в само повествование. Каждая из 18 книг романа предваряется особой главой, авторским отступлением в форме непринужденной беседы с другом. И при этом, почти как у Пушкина в Евгении Онегине, в этой непринужденной болтовне с читателем будут обсуждаться важные проблемы самого жанра романа, проблемы языка, творчества в целом. Роман словно окунется в саморефлексию и окажется в состоянии становления, непосредственного изменения и прироста смыслов, что и отличает подлинное романное слово от слова, существующего в других жанрах литературы. Но откуда же писатель черпал этот богатый жизненный опыт, выраженный в столь разных языковых опытах? Дело в том, что в самый разгар своей работы над романом «История Тома Джонсона и Дёныша», 1749 год, Филдинг получает в 1748 году по протекции своего школьного товарища Литтельтона место мирового судья Вестминстере, который сохранил почти до самой смерти. Филдинг принялся за выполнение своих судейских обязанностей с пафосом социального реформатора. Работа судьи стоила ему огромных затрат времени и сил. Так Филдинг близко познакомился с самыми темными сторонами английской жизни — голодом, нищетой, проституцией, алкоголизмом, детской преступностью. К 1754 году силы Филдинга были окончательно подорваны, хотя в ту пору ему было только 46 лет. Он был вынужден передать место судьи своему сводному брату Джону, а сам, по совету врачей, предпринял длительное путешествие в Лиссабон. Это последнее свое путешествие он описал в посмертно изданном дневнике путешествия в Лиссабон». 8 октября 1754 года, вскоре после прибытия в Лиссабон, Филдинг скончался.